Вторая глава. Дикое убежище. Ждать им пришлось недолго. На следующее утро Клейтон вышел из своей каюты, чтобы прогуляться по палубе перед завтраком. Друг раздался выстрел, за ним еще и еще. По середине судна стояла маленькая кучка н а ч а л ь с т в у ю щ и х Матросы отступили их пестрой толпой. Черный Майкл впереди всех. с т р е л я л и офицеры. После первого же выстрела матросы разбежались и попрятались. Кто за мачту, кто за каюту. Из под прикрытий они стали палить в ненавистных пятерых человек, которые командовали ими. Капитан убил двоих из револьвера. Трупы убитых остались валяться на палубе. Старший помощник капитана зашатался и упал ничком. Черный Майкл скомандовал вперед, и бунтовщики кинулись на четырех офицеров. Ружей и револьверов у них было всего шесть штук, и поэтому в ход пошли багры, топоры и кирки. Капитан выстрелил из револьвера, и пока он заряжал его, матросы кинулись в атаку. Ружье второго помощника дало осечку. Оставалось всего только два револьвера, чтобы встретить натиск мятежников. Последние быстро подошли к офицерам, и те подались назад перед бешеной атакой команды. И сто й и с другой стороны сыпались страшные проклятия, р у г а т е л ь с т в о треск выстрелов, стоны и вопли раненых превратили палубу ф у в а л ь д ы в подобие сумасшедшего дома. Едва офицеры успели отступить на несколько шагов, как матросы бросились на них. Дюжий негр взмахом топора раскроил капитану голову от о л б а д о подбородка. Минуту спустя и остальные офицеры пали мертвые или раненные под градом ударов и пуль. Мятежники действовали быстро и решительно. Во время свалки Джон Клейтон стоял небрежно облокотясь у прохода. и задумчиво курил трубку, как будто присутствие на состязании в крикет. Когда упал последний офицер, Клейтон решил, что ему пора спуститься вниз к жене. Он боялся, что мятежники ворвутся в каюту и застанут ее там одну. Хотя по внешности Клейтон казался совершенно с п о к о й н ы и безразличен, в душе он был сильно встревожен. Судьба бросила их во власть разнужданных зверей, и он боялся за безопасность жены. Когда он повернулся, чтобы спуститься к ней в каюту, он к своему изумлению увидел ее стоявшую почти рядом с ним. Ты здесь давно, Элис? С самого начала, ответила она. Как страшно, Джон. о как страшно. У нас н будет в руках таких людей. И на что мы можем рассчитывать? Можем, надеюсь, рассчитывать получить от них завтрак. Сказал он спокойно, шутя, чтобы ободрить ее, и добавил: Во всяком случае, я сейчас же иду на разведку. Пойдем со мной, Элис. Мы должны им показать, что мы не боимся. и что заранее уверены в их корректном обращении с нами. Матросы столпились вокруг мертвых и раненых офицеров. Безо всякой жалости выкидывали они мертвых и даже еще живых своих начальников за борт. Впрочем, они обошлись также б е с с е р д е ч н о и со своими р а н е н ы м и и убитыми. Один из бунтовщиков. Заметив п р и б л и ж а в ш и х с я клейтонов, закричал: "Крыбам и этих двух!" и бросился на них, взмахнув топором. Но черный Майкл не зевал. Его пуля уложила матроса на месте. Затем, указывая на лорда и леди Грейсток, он громко крикнул, привлекая внимание остальных матросов. Эй вы! Эти оба мои друзья, их не трогать, поняли? Я теперь здесь капитан, и мое слово закон. И обращаясь к Лейтону, он добавил: Держитесь в стороне, и никто вас не тронет. С этими словами он сердито взглянул на своих товарищей. Клейтоны постарались в точности исполнить совет черного Майкла. Они ни на кого не обращали внимания и ничего не знали о дальнейших планах бунтащиков. Повременам к ним доносились слабые отзвуки ссор и споров, а два раза злобное щелканье в з в е д е н н ы х курков. п р о р е з а л а тихий воздух. Но черный Майкл был подходящим вождем для этого разношерстного с б р о д а головорезов и вместе с тем умел держать их в строгом повиновении. На пятый день после убийства офицеров Вахтенный крикнул, что видна земля. Был ли это остров или материк, черный Майкл не знал. Но он объявил Клейтону. Что если эта местность окажется обитаемой, лорд и леди Грейсток будут высажены на берег со всем своим имуществом. Вы тут недурно проживете несколько месяцев, объяснил он. А за это время мы сумеем отыскать где-нибудь пустынный берег и р а з б р е д е м с я в разные стороны. Я обещаю осведомить правительство о том, где вы находитесь, и оно тотчас вышлет за вами военный корабль. Думаю, что вы нас не выдадите. Но высадить вас в цивилизованную местность для нас совсем неподходящее дело. К нам сразу же привяжутся с к у ч е й вопросов, ответить на которые нам будет не слишком удобно. Клейтон понятно протестовал против бесчеловечной высадки их на пустынный берег, где они либо станут добычей диких зверей, либо быть может еще более диких людей. Но протест его не имел успеха и только рассердил черного Майкла. Волей не волей Клейтон вынужден был покориться и постарался примириться со своим безвыходным положением. Три часа по полудни они подошли к красивому лесистому берегу против входа в закрытую бухту. Черный Майкл спустил небольшую шлюпку с матросами, чтобы исследовать глубину и решить вопрос, может ли ф у в а л ь д а безопасно войти в бухту. Час спустя люди вернулись и доложили, что дно глубокое как в проходе, так и в самом заливе. И прежде чем наступила темнота, парусник мирно став на якорь, отражался в гладкой зеркальной поверхности бухты. Берег, раскинувшийся впереди, утопал в прекрасной полутропической зелени. Вдали рисовались холмы и плоскогорья, почти сплошь покрытые первобытным лесом. Не было и признака жилья. но человеческое существование было здесь возможным. Обилие птиц и животных, которых было видно даже спало Бувальды, ы обеспечивали пропитание. Сверкающая маленькая речка, в п о д а в ш а я в бухту, обещала в изобилии пресную воду. На землю спустилась темная ночь. Клейтон и леди Элис все еще стояли у борта. молчаливом созерцании местности, где им суждено было жить. Из мрака девственного леса доносился страшный вой диких зверей, глухое рычание льва и по временам пронзительный визг пантеры. Женщина б о е з л и в о прижалась к мужчине. Она предвидела те ужасы, которые стерегли их в омгле грядущих ночей, когда они окажутся одни на этом диком и пустынном побережье.